и отчасти объяснимой, как пытались представить тогдашнюю ситуацию в масс-медиа. Излишне поспешное обвинение против лиц, групп и учреждений, а также неверная оценка реалий той ситуации, только еще более осложнили осмысление существа проблемы. Вместо того, чтобы прояснить ее, Тем не менее, между различными партиями было достигнуто единство в том смысле, что многие взаимные обвинения, находящие широкий отклик в средствах массовой информации, суть ничто иное, как результат непонимания и пресловутого разногласия во мнениях. А что же сами исследования? в шахте Гентенбринга. Получили ли они продолжение? Есть слухи, будто бы исследования шахты были продолжены. Однако официальные источники никак не комментировали эти домыслы. За последние три с половиной года, благодаря детальному изучению видеоматериалов, отснятых в рамках проекта Гентенбринга, Были получены важные дополнительные сведения по этой теме. В ходе анализа материалов Гангенбринг обратил особое внимание на предположительно медные скрепы. В этом его взгляды находятся в вопиющем противоречии с воззрениями профессора Штадельмана из немецкого археологического института в Каире, который высказывается решительно, Против подобной технической интерпретации. Штадельман высказывается в пользу религиозной трактовки. По его мнению, эти накладные скрепы представляют собой не что иное, как изображение иероглифов. Примененный Гентенбринком метод непрямого анализа обеих скреп позволил уверенно предположить, что для фиксации блокирующих элементов применялся битум и гипсовый строительный раствор. Невольно возникает мысль, что оба металлических элемента представляют собой штыри, некогда соединенные друг с другом. Гантенбринг попытался решить вопрос, подведя к одному из штырей электрический ток, и проверю, не замыкается ли на другом контур. Однако замыкание или незамыкание контура не решает вопрос о том, имеют ли эти блокирующие элементы техническое или чисто декоративное назначение. Все это не более чем домыслы. Пустая камера позади блокирующих элементов? Возникли новые слухи. Не существует ли позади блокаторов некое пустое пространство? Камера, к примеру. В 1995 году Гантенбринг обнаружил целый ряд серьезных аргументов в пользу того, что существование подобной пустоты с заблокирующими элементами, по меньшей мере, не исключено. В пользу этой возможности, помимо сильных повреждений пола и следов пилы, обнаруженных в шахте непосредственно перед блокаторами, говорит и исключительно тщательная обработка последних блоков в шахте. Я лично, как раньше, так и теперь, основываясь на архитектурном решении и статике блоков вокруг блокаторов, придерживаясь мнения, что существование какой-либо искомой камеры или пустоты в этой зоне пирамиды исключено. Однако следы, обнаруженные Гаттенбринком, говорят в пользу возможности существования здесь пустот, или изолированные камеры. В случае, если пустота за блокирующими элементами